Глава одиннадцатая Ирина, как хорошо проснуться утром уже без привычной мысли, что скоро умрешь. Теперь всего-то и осталось, что научиться открывать порталы в другие миры. Делов-то. Так что настроение у меня было прекрасное, и его ничуть не испортил тот факт, что утром нас собрала не леди Дария, а одна из ее помощниц, причем явно очень гордая своим повышением. Пока она вещала на тему того, у кого сегодня с кем свидания распланированы, сидящая рядом со мной Алира рассказывала. Леди Дарья исчезла, и ее так и не нашли, а Эвейна вышла сухой из воды. Лорд Алистер слишком ценит ее за магию, потому даже никакого наказания не последовало. Судя по тому, как Люта смотрела на меня сейчас с другого конца гостиной Эвейна, само моё возвращение живой и невредимой было для нее худшим из наказаний. «Но как же ты?» — продолжала Алира. «Тебе даже ничего не сказали?» «Ну почему же? Лорд Алистер сегодня с утра пораньше заявился, сквозь зубы процедил, как мне повезло с покровителем, иначе бы меня с моими выходками уже бы тут точно не было». «Но согласись, тебе с Рионаром и вправду повезло», — Алира мечтательно улыбнулась. «Видимо, идея свадеб в один день по-прежнему грела ей душу. Я не стала возражать». Лучше потом наедине расскажу про свою радость с магией и, значит, возможным скорым возвращением домой. Так что романтические отношения с кем-либо — это последнее, о чем стоит мне сейчас думать. И, конечно, дракон поспешил добавить свою ложку дёгтя. Тебе может помешать магический источник, если ты останешься здесь. То есть ты опять намекаешь на то, чтобы я разорвала все магические связи? То, что Орионар получит удар по самолюбию, это мелочи по сравнению с твоей целью. Источник в обители искажен. Он больше не создает магию, и не просто не создает, но и начнет поглощать, если поблизости окажется достаточно мощная сила. Сейчас эта сила, ты не разорвешь связь. Источник начнет тебя опустошать, и в итоге к тому моменту, как ты будешь. уметь создавать переходы между мирами, у тебя попросту не останется на это магии. При всем понимании, что дракон говорит разумные вещи, все равно стало не по себе. Вчера впервые за все время мне было так хорошо с Рионаром, так спокойно. Вопреки ожиданиям, я даже ничуть не корила себя за то, что не смогла контролировать свою реакцию, отвечала на его поцелуи. Почему-то это больше не казалось позором и непростительной слабостью. Мое имя среди прочих так и не прозвучало. Даже не знаю, больше меня это расстроило или обрадовало. Хотя Рионар вчера и говорил, что хочет сегодня познакомить меня с родителями, сама эта перспектива, мягко говоря, пугала. Но в то же время неприятно кольнуло, что он, видимо, уже и позабыл об этом, раз не договорился с местными о встрече со мной. Но все к лучшему, конечно. Мне и так было чем заняться». Предстояло как-то отыскать на территории обители источник, ведь только рядом с ним я могла бы практиковаться в магии, и никто бы извне это не засек. Но еще желательно, чтобы меня не засекли еще и во время самих этих поисков источника. Потому я выведала, где на территории обители находится прачечная. Потихоньку умкнула туда платье служанки и, мучимые угрызениями совести, утащила его к себе в комнату». В общем, все складывалось очень удачно. Ровно до того момента, когда, едва я переоделась, посреди моей спальни полыхнул портал, а из него появился Рионар. Смерил меня неспешным взглядом с ног до головы и философски произнес: «Знаешь, твои наклонности уже начинают меня пугать. Боюсь, у меня сейчас даже уши покраснели. Рионар еще и добил, как бы между прочим. Не хочу критиковать». «Но ты уверена, что наряд прислуги — это самое то для знакомства с моими родителями?» «Хотелось просто под землю провалиться», — пробормотала. «Я думал, ты сегодня не придешь. Он скептически изогнул бровь. «У тебя настолько короткая память?» Похоже, опять раздражался. Без сомнений, уже вовсю размышлял над тем, какую именно аферу я опять задумала, раз мне понадобилась такая конспирация. Прекрасно понимая, что лучше его не злить, я ответила. «С памятью у меня нет проблем. Но сегодня на утреннем собрании мне ни слова не сказали, что ты эм, арендуешь меня на сегодня». «А им-то зачем об этом знать? Раз ты можешь покидать обитель, пусть и ненадолго, то нечего об этом оповещать посторонних. Не беспокойся, я буду все контролировать от и до». Как только поисковая магия обители почти уже до тебя доберется, сразу же верну сюда. И чтобы не терять зря время, в Торхейм поедем не своим ходом, а сразу через этот портал попадем куда надо. Я даже вздохнула с облегчением, но Рионар не оставила это без внимания. Дай угадаю, радуешься, что не придется пару часов проводить со мной в карете? Именно так. Я даже скрывать не стала. Мне и пяти минут с тобой наедине в закрытом пространстве непросто. Что уж говорить о двух часах. Ничего, он недвусмысленно улыбнулся. Я бы придумал, как нам скоротать это время. Ну так что, ты не хочешь переодеться? А заодно и объяснить мне твой очередной маскарад. Как назло, никаких дельных вариантов на ум не приходило. Решила схитрить. Наверняка ведь ты и так прекрасно догадываешься. Догадываюсь. Ты рассчитывала в образе служанки затаиться незаметно где-нибудь в обители, чтобы избежать встречи со мной. Вот что мне нравится в Рионаре, так это то, что он зачастую сам придумывает объяснение моим поступкам. Но он тут же меня разочаровал в лучших ожиданиях. Но это само собой отметается, ведь тебе хватает ума понимать, что благодаря нашей магической связи я найду тебя всегда, как бы ты ни маскировалась. «Счастье-то – буркнула я. А теперь, может, ты все таки выйдешь? Мне переодеться надо. Могу отвернуться, так и быть. Он снисходительно улыбнулся. И пока ты переодеваешься, заодно поведаешь мне душесчипательную историю того, по какой -то такой абсурдной причине ты уже в который раз служанкой нарядилась. Переодеваться пришлось в ванной комнате. Хотя моя бы воля, я бы вообще сбежала в другой конец обители, подальше от Рионара, и его прокурорского допроса. и заодно от перспективы предстоящего знакомства, которое пугало меня чуть ли не до заикания. «Так лучше?» — хмуро спросила я, выйдя из ванной. Рионер смирил взглядом мое платье, но эмоций никак не выказал. Ответил довольно равнодушно. Сойдет. «Так что насчет очередного твоего маскарада?» Снова вздумала бежать. «Опять где-то в запасе есть драконий кристалл?» Учитывая, что вразумительного объяснения я так и не придумала, пришлось импровизировать. Я и вправду хотела в таком виде затеряться в обители. Но лишь для того, чтобы меня оставили в покое. Если ты вдруг не в курсе, я тут просто в местном перечне товаров, которые в любой момент могут демонстрировать покупателям, чего мне вовсе не хочется. Даже не знаю, поверил он мне или нет, Но лицо Рианара по-прежнему не выражало никаких эмоций. Один вопрос, Лерина, уже давно не дающим мне покоя. Раз тебя так возмущают царящие в обители порядки, то зачем вообще ты подалась сюда? Я не знала, как именно здесь будет. Просто рассчитывала, что тут я буду в безопасности. Мне казалось, как только ты узнаешь правду о нашей случайной помолвке, то точно меня убьешь. Тут я даже не лукавила. Реонар нахмурился, но дальше допрашивать не стал. «Ладно, допустим. Пойдем, нас уже ждут». Он взял меня за руку и повел за собой в мгновенно вспыхнувший портал. Мы оказались прямиком посреди роскошно обставленной гостиной. При нашем появлении младший брат Реонара, Кемаль, тут же встал с кресла. «Ну, наконец-то, свершилось. А то я уже опасался, что Реонар нас не познакомит вплоть до дня вашей свадьбы». Улыбнулся он, галантно взяв меня за руку и поцеловав тыльную сторону ладони. «Безумно рад встрече, леди Лерина!» «Стоит признать, сегодня вы особенно очаровательны». «Благодарю». Я вежливо улыбнулась в ответ и все же не удержалась. «А вы с рионаром точно родственники?» Кемаль засмеялся. «Увы, увы. Вся вежливость и обходительность достались исключительно мне. Но в защиту брата могу сказать, что он, к примеру, Неплохо ездит верхом и знает несколько мертвых наречий. Конечно, не самые полезные навыки в семейной жизни, но все же, как видите, даже в нем есть что-то хорошее. Смотрю, спелись уже. Рионар мрачно усмехнулся. Мы просто с твоей невестой быстро нашли общий язык. Кемаль заговорщически мне подмигнул. Да и с кем еще, кроме Леди Лерины, мне обсудить твое безнадежное несовершенство? О, поверьте. Я столько всего могу высказать по этому поводу. Я хитро глянула на Рионара. Кто бы сомневался? Он наградил меня в ответ красноречивым взглядом. Но мое якобы несовершенство мы с тобой, Лерина, еще обязательно наедине обсудим, без свидетелей. Я уже горю желанием узнать о себе что-то новое. Прямо заинтригован. Я хотела ответить, но кемаль опередил, с улыбкой покачал головой. Не могу смотреть на вас без умиления. Прямо идеальная пара. Угу. идеальная пара по синхронному выносу друг другу мозга. И даже сложно сказать, кто именно из нас двоих в этом лидирует. Что ж, пойдемте, Обед вот-вот будет подан. Нас уже ждут. Родители Рионара я представляла себе эдакими высокомерными, даже презрительными аристократами. И заранее не сомневалась, что я им не понравлюсь. Пусть я более-менее уже знала правила этикета, Да и за столом бы в столовых приборах не запуталась. Но мне казалось, что у меня чуть ли не на лбу написано, что я из простой семьи. И, кстати, как раз-таки, вопреки этикету, Рионар все еще держал меня за руку. Но сейчас я уж точно была не прочь. Почему-то прикосновение его горячей ладони успокаивало. Нас ждали в обеденном зале. Мать Рионара и Кемаля, леди Леора, оказалась миловидной и улыбчивой, но отчего-то взгляд был потухшим, словно бы что-то постоянное ее терзает. А ее муж, лорд Арлот, отчего-то был бледен и будто бы даже изможден, хотя явно старался этого не показать. Он не встал из-за стола при нашем появлении. Складывалось такое впечатление, что ему и сидеть-то тяжело, настолько он сейчас слаб. И судя по тому, как резко нахмурился Рионар, он не ожидал увидеть отца здесь. Похоже, лорд Арлод, даже несмотря на свое плохое самочувствие, хотел познакомиться со мной именно как полагается. Даже на миг стыдно стало. Я ведь никогда не стану женой Рионара, скоро исчезну из этого мира. А меня принимают так радушно, как родную. Едва Реонар официально меня представил, я присела в реверансе в знак почтения. Старалась вообще не поднимать глаза. И по этикету не полагалось, и ужасно не по себе было. Нарастало странное предчувствие, словно бы моя магия откликалась на что-то здесь. «Вот это да!» — лорд Арлд похлопал Рионара по плечу. «А ты не говорил, что твоя невеста такая красавица? Леди Лерина, очень рада наконец-то с вами познакомиться». «Мне тоже очень приятно», — пролепетала я невнятно, — и вовсе нет смущения. С каждым мгновением неведомой магии накрывало все сильнее. И, похоже, источником этой странной силы был именно отец Рионара. Вот только сила эта будто бы сродни пустоте, затягивающей черные воронки. Это он. Сомнений нет. Кто он? Тот самый человек, воспользовавшийся нашей магией, последним ее запасом и неумолимо теперь угасающий из-за этого. Погоди, это что же получается? Рианар и есть... Единственный предрасположенный к вашей магии человек? Это воистину, ирония судьбы. Иначе не скажешь. Лорд Арлот не остался с нами на обед, сослался на срочные дела, но и невооруженным глазом было видно, что он вот-вот потеряет сознание от слабости. Может, из-за меня все делали вид, что все нормально? Может, и вправду в этом мире болезнь считалась чем-то таким, что посторонние узнать не должны. и мне оставалось только подыгрывать. По мере возможности. Реонар ушел проводить отца, и, как ни странно, мне сразу же стало еще больше не по себе, словно лишилась невидимой поддержки. «А как вы познакомились с Рионаром? Между тем с улыбкой спросила леди Лёра. Я не стала лукавить и что-то выдумывать. Мы познакомились на нашей помолвке. Благо Кемаль выручил. Реонар заранее договорился с опекунами леди Лерины. Ну а после осталось лишь развить её магический потенциал до нужного уровня, и потому она сейчас в обители невест. И как успехи, леди Лерина? Надеюсь, все складывается хорошо. Лучше не бывает. Я кротко ей улыбнулась. Очень сложно было сосредотачиваться на беседе. Магия уж очень отвлекала. Кемаль как раз начал вдохновенно рассказывать, как проходят испытание в обители, но я не слушала. Если отец Рианара умирает от драконьей магии, можно ли ему как-то помочь? Зачем? Вряд ли дракону была ведома такая штука, как сарказм, но он и вправду не видел смысла в моем порыве. Затем, что если можно помочь человеку, то обязательно нужно это сделать. Так что, есть варианты? Мы все же не понимаем смысла этой затеи. Если ты применишь нашу магию... Вне пределов обители есть вероятность, что тебя сразу обнаружат имперские маги. Стоит ли одна человеческая жизнь такого риска? И все же, могу я помочь лорду Арладу или нет? Он угасает, потому что его собственная магия отравлена нашей и разрушает его изнутри. Теоретически ты могла бы извлечь эти крохи нашей магии, убивающей его. Но за один раз этого не сделать. Процесс постепенный. Неужели ты собралась раскрыть Реонару правду? Нам напомнить о том, почему категорически нельзя этого делать? Да помню я прекрасно. Но ведь можно обойтись и без Реонара. Его стараниями в моей комнате действующий портал. Если объясните, как, то я могла бы им пользоваться. Переносилась бы сюда по ночам – и исцеляла бы лорда Арлода, пока он спит. Так что никто бы и не узнал, что я тут бываю. К тому же наверняка есть способ как-то замаскироваться от всеведущих имперских магов. Даже если и так. Но какова твоя выгода от этой затеи? Вы, люди, ничего ведь не делаете просто так. Ну да, видимо, помочь ближнему своему — это так себе мотивация по мнению дракона. «Для меня это будет полезной тренировкой магии, как мне кажется. Разве нет?» «Что ж, возможно. Хорошо, мы поможем. Хотя и не одобряем подобный риск. Да все будет хорошо. Если, конечно, не задумываться о том, что я вполне могу быть тут застуканной среди ночи. И как я тогда буду все объяснять при невозможности сказать правду?» Возвращение Рианара отвлекло меня от мысленного диалога с драконом. «Надеюсь, вы тут еще не сильно запугали мою невесту?» С невозмутимым видом поинтересовался Рианар, садясь за стол. «Или она вас?» «Что ты, леди Лирина удивительно скромная и молчаливая девушка», улыбнулась леди Леора. Судя по скептическому взгляду Рианара, он явно хотел уточнить, «а точно ли именно обо мне идет речь?» но все же промолчал. Тем более снова спас положение Кемаль, принявшись расписывать, какая, в свою очередь, скромная и молчаливая Лира. Надолго мы не задержались. Притяжение обители требовало возвращаться. Я надеялась, что Рионар просто отправит меня через портал, но нет, переместился вместе со мной. Ну что, как впечатление? От него наверняка не укрылась моя задумчивость, но пока не спрашивал об этом. тебя замечательные родители и очаровательный брат», — рассеянно ответила я. «Даже сейчас на расстоянии я все равно продолжала чувствовать ту выжигающую лорда Арлода магию. Не сомневаюсь, что ты тоже им понравилась». «Такая скромная и молчаливая», — усмехнулся. «Не хочешь рассказать, какая муха смиренности тебя вдруг покусала? А ты не сомневался, что я тут же начну твоим родителям высказывать «Какой их старший сын невыносимый тиран и деспот? Боюсь, они это и без меня прекрасно знают. Но любят тебя таким, какой ты есть. А ты?» Рионар лукаво улыбнулся, подошел ко мне, приобнял за талию. «А я просто вынуждена тебя терпеть». Я тут же приложила пальцы к его губам за мгновение до поцелуя. «Рионар, можно личный вопрос?» «Ну, попробуй». Он отвёл мою руку, но отстраниться не дал. «Что именно с твоим отцом?» «Все-таки мне крайне важно было выяснить, знает ли Рианар правду. Ведь если знает, то, быть может, относится к драконии магии хорошо, и тогда я могу быть с ним откровенной. Хотя с тем же успехом он может и ненавидеть эту силу, убивающую сейчас лорда Арлода. Рианар резко нахмурился, даже выпустил меня из объятий. «Я не сомневалась, что сейчас скажет, мол, это не твое дело». и, в общем-то, будет прав. Но он не оправдал моих ожиданий. Что бы я ни сказал, Лерина, это должно остаться только между нами. Если ты считаешь, что я каждое твое слово незамедлительно разбалтываю каким-нибудь подружкам, то ты сильно ошибаешься. Даже немного обидно стало. Я не сомневаюсь в тебе, мягко возразил он, но сейчас речь пойдет о том, что уж точно никто посторонний знать не должен. Ты уже фактически часть моей семьи, потому имеешь право знать я даже оторопел от его слов реонар говорил абсолютно искренне он и вправду так считал я часть его семьи почему то так сразу потеплело на душе но тут же я себя дернула нечего тешить себя никакими фантазиями обещаю реонар я сохраню это в тайне я очень старалась хотя бы внешне сохранять спокойствие Не показать, насколько я волнуюсь. все таки момент сейчас был решающим, в полном смысле этого слова. Из рассказа Рионара станет ясно, как сам он относится к драконьей магии. И уже из этого последует, могу ли я доверить ему свою тайну. Но как же хотелось верить, что смогу. Рионар присел на край кровати рядом со мной. Я не стала отстраняться. Почему-то было что-то волнующее и одновременно трепетное в том, чтобы просто вот так вот сидеть рядом. Хоть вроде бы Рианнар и выглядел расслабленным, но я интуитивно чувствовала сковывающее его напряжение. Ну да, тема-то точно для него была из малоприятных. В молодости мой отец, как и я теперь, входил в имперский совет. Более того, дружил с самим императором Минаном, был его доверенным лицом и близким советником. К тому же обладал настолько развитым магическим потенциалом, что по праву считался одним из сильнейших магов не только Торхейма, но и всей Империи. Рионар говорил без каких-либо эмоций, без горести или прицания. Сложно было определить, как именно он к собственным словам относится. «Получается, ты именно в него такой весь из себя выдающийся?» — улыбнулась я в надежде разрядить обстановку. «А в кого еще, Лерина?» Магический потенциал переходит именно от отца. Одаренность матери играет роль лишь в том, чтобы этот потенциал перешел полностью. Ну да, ну да, простите. Я снова забыла, что женский пол тут что-то вроде мебели. Арианар между тем продолжал. Но, как это часто случается, сколько бы многим ты не обладал, всегда хочется большего. Ты как-то расспрашивала меня о драконьей магии. в надежде выпросить драконий кристалл. Но сама-то ты понимаешь, что это за сила? Только в общих чертах. Я, естественно, не стала выдавать свою осведомленность, как ты мне объяснял. Драконья магия мощнее человеческой. Именно этим всегда и манила, но при всей своей силе и уникальности она несовместима с людьми. И не просто несовместима, ее природа противопоставляется нашей. Это взаимоисключающие магии, которые невозможно примирить друг с другом. Более того, были эксперименты, когда драконьей силой пытались наделить не мага, а обычного человека, тем самым надеясь избежать столкновения магии. Но это попросту беднягу сразу же убивало. Все это понятно, но как именно связано с лордом Арладом? «Как бы и между прочим», — спросила я. Рионар перевел дыхание. но продолжил свой рассказ по-прежнему невозмутимо. Моего отца подвела Гордыня. Он щел, что столь одаренный и могущественный маг, как он, уж точно сможет справиться со своей нравной драконьей силой. Он начал с драконьих кристаллов и управлялся с ними без проблем. И это подтолкнуло его к большему. В императорской сокровищнице хранился сосуд с этой магией. Отец был одержим идеей использовать ее. Вдобавок подговорил и император Аминана, своего лучшего друга, красочно обрисовав ему перспективы, если вдруг удастся эту силу наконец-то приручить. Они оба загорелись этой идеей и не сомневались в эффекте, но итог оказался весьма плачевным. С моим отцом произошло то, что до этого происходило со всеми, так жаждущими драконьего могущества. Он не смог слить две магии воедино, И чужеродная начала неумолимо его разрушать. Если бы не его одарённость, то он погиб бы уже давно. Только сопротивление собственной магии отсрочивало смерть. С каждым годом он становился хоть чуточку, но слабее. И в итоге теперь его состояние весьма плачевным. Против магической природы не пойти, и конец неизбежен. Пусть и удавалось его отодвигать все это время. Я на миг даже губу закусила от досады. Но почему же лорд Арлот не сказал Рионару правду? Почему не сказал, что вовсе не жажда власти, а необходимость спасти жизни жены и сына толкнули его к использованию драконьей магии? Видимо, причины на то весьма просты. Этот смертный не хотел, чтобы его сын нес груз ответственности и мучился чувством вины, чтобы не думал о том, что появился на свет лишь ценой такого вот... Угасание собственного отца. Мудрый поступок. Благородный. Быть может, ты и права. Этому человеку стоит помочь. Хотя есть и сомнения. Но неужели ничего нельзя сделать? Тихо спросила я. Очень надеялась услышать, что Рионар готов на все ради драконьей магии. И тут я такая. Вуаля. А она есть у меня. Наивная мечтательница. Но я проигнорировала комментарий дракона, тем более Рианар сразу же мне ответил. Целители здесь бессильны. Единственное, что удается сделать, это хоть немного оттягивать неизбежный финал с помощью драконьих кристаллов. По принципу, подобное тянется к подобному. Но и заключённая в моем отце, разрушающая его магия, тянется к силе кристаллов и сама становится хоть чуточку контролируемой. Но проблема даже не в том, что драконьих кристаллов совсем мало. Ради отца я бы и со всего света их собрал. Проблема в том, что с каждым разом эффект все слабее. Боюсь, мой отец долго не протянет. Вот потому устало мне улыбнулся. Я и хотел познакомить его с тобой как можно раньше. Уж очень многое мне нужно успеть до того, как... До того, как будет поздно. Меня тут же осенила догадка. «Рионаро, а твое стремление занять престол, это ведь тоже связано именно с твоим отцом, верно?» Я боялась, что он сочтет, что и так уже слишком откровенен и закроет тему. Но Рионар не стал скрывать. Именно так. Хотя его и явно удивила моя догадливость. Как я и говорил, мой отец был очень дружен с императором Минаном. И когда стало известно, что тот бездетен, и потому станет последним в династии, «Минан взял клятву с моего отца, что тот сделает все возможное, чтобы именно наш род стал новым правящим». Император искренне беспокоился о будущем Амерфола, потому и доверить страну он мог лишь тому, в ком не сомневался. Для отца это невыполненная клятва, как груз на сердце. «Это дело чести, понимаешь?» Вдруг усмехнулся. «Странно. Никогда раньше не замечал за собой подобной разговорчивости». У меня от волнения даже голос дрогнул. Я очень признательна тебе, что ты поделился со мной столь личным. Я очень это ценю, правда. Робко взяла его за руку. Вроде бы простой жест, но мне казалось, что с моей стороны это просто гигантский шаг. Знаешь, Ренор, там, откуда я родом, говорят, пока мы живы, мы не проиграли. Я понимаю, ты давно не веришь в хорошие, тем более, чудеса. Но жизнь такая штука, все может быть абсолютно все. Ладно, мы сдаемся, окончательно уговорила: Будем исцелять этого смертного. Вот будь ты, дружище дракон материальным, точно бы тебя расцеловала в обе чешуйчатые щеки. Реонар смотрел на меня очень внимательно, настолько пристально, словно пытался прочесть самые затаенные мысли. Но наверняка он чувствовал. что я не лукавлю сейчас так же искренно, как и он. все таки ты удивительная. Каждый раз, когда я уверен, что начинаю тебя понимать, ты обязательно эту мою уверенность разрушаешь». Но тепло улыбнулся. «Не всегда это плохо. Хотя порой, что уж скрывать, мне больше хочется тебя как следует отшлепать, чем попытаться снова понять». «А я всегда говорила, что ты тот еще изверг». Самым серьезным видом ответила я. Но под конец все-таки не удержалась от смешка. Что-то идей насчет отшлепать мне нравится все больше и больше. Реонар демонстративно нахмурился. Я хотела ответить, но меня как пронзило осознанием. Только сейчас я поняла одну простую вещь. Пусть я так и не рискну рассказать Рионару правду о себе и своей силе, слишком много из-за этого на кону, но я ведь скоро покину этот мир. И очень сомневаюсь, что дома на земле мне посчастливится встретить такого мужчину. Да, Реонар порой меня настолько бесит, что с удовольствием готова сломать об его голову каменную кочергу вместе с камином. Но в то же время сердце так сладко замирает рядом с ним. Так может не тратить то совсем немного отпущенное мне в этом мире время на вечное противостояние и ссоры. Мне нравится, Реонар. Нравится так... как никто никогда еще не нравился, да и вряд ли понравится в будущем. Мне хорошо с ним вопреки всему, и пусть я вскоре исчезну из его жизни, но до этого я очень хочу ухватить свой маленький кусочек счастья. Для Рионара всё равно я много не значу. Если отбросить расчётливую сторону, я в лучшем случае лишь легкое увлечение. И моё исчезновение вызовет только досаду, не более. Он запросто заменит меня другой одаренный. Никто из нас ничего не теряет. Так почему бы и нет? Рионару нужно было возвращаться к отцу, так что он не стал задерживаться. Сложилось впечатление, что он сам не верит, как это мы нарушили нашу традицию и даже не разругались, и не хочет испортить столь необъяснимое чудо. Ну а я рассчитывала остаток дня потратить на поиски источника. Да только все мои планы разбились о неиссякаемый энтузиазм леди Ниры. назначенной вместо леди Дарьи. Эта дама уговорила лорда Алистера устроить завтра бал, под предлогом продемонстрировать всем, что все в обители идет по плану и никаких нарушений нет. В общем, заодно тщательно прикрыть аферу леди Дарьи с Эвейной. Хотя я была и не против бала, Особенно теперь, когда мы с Рианаром в кои-то веки нормально поговорили, и в наших отношениях наметилось глобальное такое потепление. «Надолго ли?» но я не разделяла скептицизма дракона. Наоборот, мне казалось, что наконец-то абсолютно все складывается удачно. И очень хотелось верить, что так будет и дальше. В общем, остаток дня прошел в повторении правил этикета перед грядущим балом. И хотя меня уже ужасно клонило в сон, я героически дождалась полуночи. И только теперь собралась осуществить свою рискованную затею. Итак... Как именно мне задействовать оставленный Рионаром портал? Ты ведь теперь намного острее чувствуешь любую магию. Ощути царящую здесь чужую, потянись к ней незримо. Я закрыла глаза. Магия и вправду чувствовалась прекрасно. Казалось, я даже вижу множество мерцающих нитей, пронизывающих пространство. Наверняка это и был портал. Я потянулась к нему своей силой. Нити переплетались друг с другом, изворачиваясь вокруг меня, словно змеи, пытающиеся образовать кокон. Выглядело это, мягко говоря, жутковато. И это еще внутренним обостренным взором. Но я не открывала пока глаза, боялась, что так могу потерять концентрацию. И два последняя нить оплелась вокруг меня. Все они тихонько завибрировали. По телу прошла волна смешения магии, и в один миг все прекратилось. «Получилось». Я осторожно открыла глаза. Теперь вокруг была та самая гостиная, в которой мы оказались сегодня с Рионаром. Здесь царил полумрак, и главное в целом тишина. Так что, похоже, мне повезло. В особняке все сейчас спали. И даже если тут и имелась охрана, то, скорее всего, караулило у входа в дом. Так что надо очень постараться не попадаться им на глаза. Хотела спросить у дракона, куда дальше. Но едва очутилась здесь, сразу почувствовала, Ту самую всасывающую силу пустоты. Вот, пожалуй, и ориентир. Тихонько на цыпочках я вышла из гостиной в коридор. Каждый миг, прислушиваясь и оглядываясь, как заправский ниндзя, прокралась к лестнице на второй этаж. Лишь бы только никого не встретить, лишь бы только никого не встретить. А я ведь так и не придумала, как буду выкручиваться, если меня тут вдруг застукают. Наверху меня ждал все такой же темный коридор. Череда дверей. скорее всего, в спальне, и одна из них как раз мне и нужна. Все так же на цыпочках я подходила к каждой двери по очереди и лишь у последней, в конце коридора, ощутила, что здесь аура разрушительной магии сильнее. Медленно повернув ручку, я тихонько отворила дверь и вошла в комнату. Вот здесь было по-настоящему жутко. Множество драконьих кристаллов то тут, то там… окрашивали спальню в зловещий бордовый цвет своим мерцанием. При моем появлении они дружно запульсировали, словно приветствуя. Крохи драконьей и магии отзывались на мою. Лорд Арлот, к счастью, спал. То ли сказывалось освещение, то ли ему стало хуже, но выглядел он совсем измождённым. Мертвецкий бледный, щеки впали, да и дыхание было настолько слабым, будто вот-вот оборвется. Ну, все, я у цели. Что я должна делать? Мы точно не знаем. Никто и никогда не делал ничего подобного. И почему я не спросила про подробную инструкцию до того, как вторглась в чужую частную собственность? Теоретически, чтобы спасти этого смертного, нужно отделить от его магии крупицы нашей. Но как это осуществить на практике? Я очень аккуратно села на край кровати, боясь лорда Арлода разбудить. Прикасаться к руке не рискнула, положила руку на грудь. Пусть разделяла одеяло, но все равно, какое-никакое прикосновение. Снова закрыла глаза. Сначала не чувствовала ничего. Точнее, все остальное заглушало. Пульсация драконьих кристаллов, парящая здесь разрушительная магия, собственная беспокойная сила. К тому же приходилось прислушиваться, не идет ли кто в коридоре. Прошло минут пять, не меньше, прежде чем я смогла более-менее сосредоточиться. Отрешилась абсолютно от всего внешнего мира, сузив свое восприятие исключительно на магии. Картина незримого мира начала проясняться. За моей спиной раздался резкий звук открываемой двери. Я тут же вздрогнула и обернулась. Мы с Кемалем несколько секунд растерянно смотрели друг на друга. Он, видимо, никак не мог понять, чудюсь я ему или нет. Ну, а я мысленно чертыхалась и селилась придумать хоть сколько-нибудь адекватное объяснение. «Лерина, ты что тут делаешь?» — возмущенно прошептал он, так и стоя на пороге. «Кемаль, ты только не шумим, взмолилась я. «Поверь, я могу все объяснить». «Хотя нет, вообще-то не могу». Понятия не имею, что такое можно соврать, чтобы это оправдало мое нахождение в спальне его больного отца среди ночи». «Ну, попробуй», — Кемаль скрестил руки на груди. Судя по мрачному тону, он и сам прекрасно догадывался, что сейчас прозвучит какая-нибудь весьма нелепая ложь. «Просто, понимаешь, в жизни бывают разные ситуации, и порой даже такие, что...» Все, я понял». Он жестом попросил замолчать. «И знаешь, как мы поступим?» «Сделаем вид, что тебе все это приснилось, и ты вовсе меня тут не видел?» Я милейше улыбнулась. «Именно так я и сделаю. Но перед этим отвезу тебя к Рионару, и пусть брат сам разбирается со своей чукнутой невестой». Степень наезда не смягчала даже то, что переругиваться нам приходилось исключительно шепотом. «Все, на выход!» «Вот к Рианару точно не надо!» запаниковала я. Емаль, поверь, я не замыслила ничего плохого. Наоборот, я хочу помочь вашему отцу. Я могу помочь, понимаешь? Хотя бы попытаться. Но, увы, мои слова возымели обратный эффект. Помочь? Да ты издеваешься, что ли? Лучшие целители Амерфола никак ему помочь не могут. И тут вдруг какая-то буйная любительница шастать по ночам в чужие дома вдруг возьмет и явит чудо. «Хватит уже нести бред. Это, может, на окончательно повернутого на тебе Реонара твои россказни подействуют. Но со мной этот номер точно не пройдёт». «Кемаль, я владею драконьей магией». Я тут же сдавленно ахнула и даже рот себе рукой прикрыла. «Поздравляем», — мрачно подал голос дракон. «Да я же не нарочно. Оно как-то само собой на эмоциях вырвалось». «Чего?» намеревавшийся схватить меня за руку, чтобы вытащить из комнаты кемаль, так оторопел, что замер на месте. Драконьи магии! И тут же рассвирепел. Ну, знаешь ли, а чего-нибудь получше придумать не могла? Но это чистая правда. Теперь уже отпираться не имело смысла. У меня есть драконья магия, и с ее помощью я могу исцелить вашего отца. Только за этим я и здесь позволь мне хотя бы попробовать. Еще чего? «Мало ли что ты устроишь». «По-твоему, я красноречиво указала на лорда Арлда?» «Тут вообще можно сделать еще хуже?» «Как мне кажется, хуже уж точно некуда». «Давай договоримся». Умоляюще попросила я. «Я хотя бы попробую помочь вашему отцу. Но если не получится, можешь тут же сдавать меня Рионару. Но если получится, ты ни слова ему о произошедшем не скажешь». Кемаль тяжело вздохнул, Воздел глаза к потолку. «Когда-нибудь моя доверчивость меня погубит». «Ну хорошо, Лерина. Допустим, я сделаю вид, что верю в этот бред, что ты тут несешь. Можешь начинать. Но учти, если я хоть на миг заподозрю в твоих действиях даже малейшую угрозу, церемониться не стану». «Договорились?» Я кивнула. Снова повернулась к спящему лорду Арладу. Наша едва слышная перепалка не нарушила его сон. больше похожий на бессильное забытье. Ну что ж, попробуем снова. У нас есть вариант куда лучше. Ударим магией по Кемалю и исчезнем. Пусть потом докажет, что это ему не привиделось. Нет, я не сомневаюсь, что если все получится, Кемаль все же сдержит договор, сохранит все в тайне. Тем более я пришла сюда помочь, а не устранять нежелательных свидетелей направо и налево. В этот раз концентрироваться было куда сложнее, и сверлящий мне спину взгляд Кемали этому не способствовал. И в мыслях уже вовсю вертелось, какой злющий будет Рионар. Но я все же старалась отрешиться от всего этого, сосредоточиться на магии. Исключительно на магии. Прошло не меньше пяти минут, как материальный мир начал смазываться. Перед внутренним взором вновь открылась картина магических потоков. Лорд Арлот. Походил на угасающий сгусток тусклого света, покрытый багровыми пульсирующими пятнами, как червоточинами. Я мысленно потянулась к этим багровым скоплениям. Пусть нехотя, но ближайшие из них отзывались на зов моей магии. Как и говорил дракон, подобное стремилось к подобному. И так одно за другим, пока резкая слабость не вытряхнула меня в один миг обратно в реальность. Перед глазами все плыло, я едва не задыхалась. Подоспевший Кемаль придержал меня за плечи, иначе бы я точно тряпичной куклой повалилась бы с кровати на ковер. Не получилось. У меня не получилось. Я убрала только примерно треть багровых вкраплений. На большее попросту не хватило моих сил. А мы предупреждали, что за раз это не осуществить. Лерина, ты меня слышишь? Шепот Кемали почему-то показался оглушительным. Я с трудом сосредоточилась на реальном мире. Все в порядке. Вижу я, как все в порядке. Еще сляжешь от слабости, а мне за это Рионар потом голову открутит. Пойдем отсюда. Придерживая меня за талию, Кемаль помог встать на ноги и так повел из комнаты. Погоди. Уже на пороге попросила я. Оглянулась. Но даже в мерцании драконьих кристаллов было видно, что лорд Арлот выглядит намного лучше. Ушла мертвецкая бледность, И, кажется, даже дыхание выровнялось. Кемаль привел меня обратно в гостиную, усадил в кресло. Сам ненадолго отлучился, но вскоре вернулся с чашкой теплого ромашкового чая. Меня по-прежнему одолевала слабость. Я даже боялась, что вот-вот потеряю сознание. Вдобавок дракон не прекращал читать нотации. А мы ведь предупреждали. Ты еще недостаточно умеешь управлять нашей магией. Потому это и отнимает столько твоих сил. Это же неразумно — тратить силы на постороннего человека, когда они тебе нужнее. Ты должна как можно скорее создать портал между мирами, вернуться к себе домой, тем самым навсегда сохранив нашу магию. Пусть она никак не будет проявляться, но, передаваясь из поколения в поколение, все же продолжит существовать. И мы вместе с ней в незримом мире. Так я и поступлю, не сомневайся. А если перед этим я могу сделать здесь хоть что-то хорошее, то я это сделаю. Драконья магия, значит. Кемаль присел в кресло напротив, смотрел на меня и рассеянно, и озадачена одновременно. Это очень долгая история. Я сделала глоток чая. К тому же у нас уговор. Ты ничего не расскажешь Рионару. Он чуть зубами не заскрежетал. Не расскажу. Но лишь при том условии, что сам буду знать всю правду». «Давай, Лерина, выкладывай. Я уже не стала отникиваться». Смысл? Выдала все как есть. Начиная с попадания в этот мир и заканчивая своими планами как можно скорее покинуть его. Кемаль слушал очень внимательно, не перебивал. Периодически хмурился, но в целом трудно было понять, как он к услышанному относится. Но при этом не покидала уверенность, что он сдержит слово. «Никому не откроет мою тайну». «Да уж». Он откинулся на спинку кресла, едва я завершила свой рассказ. Я, конечно, и раньше понимал, что Реонар выбрал себе, мягко говоря, необычную невесту, но не до такой же степени. И, говоришь, Алира прекрасно все это знает. А мне она ни словом не обмолвилась. «Молодец, умеет хранить тайны». «Кемаль, мне нужно будет еще как минимум дважды побывать здесь». Чтобы исцелить лорда Арлода окончательно. И то перед этим силы должны восстановиться. Но, пожалуйста, никому не рассказывай. Я просила не говорить только Рионару, но ты ведь сам понимаешь. О таком вообще никто не должен узнать. Само собой. У него вырвался нервный смешок. Но кемаль тут же шумно вздохнул. Хорошо, что Рионар не в курсе. У него отношение к драконе магии такое. В общем, никакая симпатия к тебе это не перекроет. Я сохраню твою тайну и, естественно, поспособствую, чтобы тебе ничего не помешало помочь нашему отцу. Но и у меня есть одна просьба. Я слушаю. Я кивнула. Кемаль помрачнел еще больше. Реонар, Лерина, он увлечен тобой так, как никогда и никем не был увлечен. Может, он и сам это не до конца осознает, но со стороны очевидно. «Тем более я слишком хорошо знаю своего брата. Понятное дело, что у тебя нет иных вариантов. Ты должна покинуть наш мир и как можно скорее. Но я не хочу, чтобы это ранило Рионара. Очень прошу, не давай ему ложных надежд. Пусть он и сложный человек, порой может быть просто невыносимым, но он мой брат, и я не хочу, чтобы он страдал. А верь, я тоже не хочу, чтобы он страдал», — тихо произнесла я, отведя взгляд. но и дальше противостоять ему и отталкивать выше моих сил. Но вернуться домой я планирую совсем скоро, так что наши отношения просто не успеют развиться до такой степени, чтобы я стала Рионару слишком дорога, если, конечно, такое вообще возможно. Слабость потихоньку уже отступала, я поднялась с кресла. Кемаль, если сможешь, открой, пожалуйста, портал, который находится здесь, а то сейчас сама я просто это не осилю. По его магическому велению, мерцающий пролом возник мгновенно. Я уже хотела было уйти, как Кемаль меня окликнул. «Лерина, спасибо». «Я еще пока ничего толком не сделала», — возразила я. «Ты дала надежду». Кемаль устало улыбнулся. «А надежды у нас уже давно не было. Даже мурашки пробрали. Я не смогла ничего сказать, лишь кивнула и шагнула в портал». А в моей спальне меня ждала внушительная надпись, багровый, похожий на запекшуюся кровь краской на стене. «Если появишься завтра на балу, тебе не жить». «Люблю я этот мир». «Что еще тут скажешь?» «И с каждым мгновением все больше и больше».